5.3. Земельные ресурсы Функциональные особенности использования земли определили ее важное место среди природных ресурсов. Она является исходной материальной основой благосостояния членов общества, пространственным базисом для размещения производительных сил и расселения людей, основой для нормального протекания воспроизводственных процессов, всех факторов экономического роста – трудовых, материально-технических и природных. Материальной основой благосостояния Земля является в силу своей функции как главного средства производства в сельском хозяйстве. Страница 62. В качестве средства производства Земля имеет свои специфические черты, особенно по сравнению с искусственно созданными средствами производства. Во-первых, она является продуктом природы, и поэтому в первоначальном состоянии Земля не имеет стоимости в силу отсутствия затрат человеческого труда на ее создание. Другие средства производства созданы трудом и имеют стоимость. Во-вторых, искусственно созданные средства производства могут быть воспроизведены по мере их физического износа. Почвенный покров земли также является возобновимым природным ресурсом, однако для его восстановления естественным путем требуются сотни лет. Это обусловливает известную сопоставимость подходов планированию использования земельных и невозобновимых природных ресурсов. Вместе с тем, Земля обладает присущими только ей специфическими чертами воспроизводства в качестве средства производства и природного ресурса. В-третьих, отличительной чертой Земли как средства производства является совмещение функций предмета и средства труда в одном процессе производства. Тем самым Земля в процессе производства выступает не только как природный ресурс, но и как своеобразный сырьевой ресурс. Обрабатывая почву, человек создает с помощью других средств производства благоприятные условия для роста сельскохозяйственных растений. В этом случае земля выступает как предмет труда. В то же время, учитывая и используя физико-химические свойства почвы, человек воздействует на формирование урожая растений. Здесь земля является средством труда. В-четвертых, Земле и в качестве орудия и предмета труда присуща незаменимость в силу отсутствия альтернативных ресурсов, использование которых позволяло бы удовлетворять первостепенные человеческие нужды. Для характеристики земельных ресурсов важное значение имеют региональные и территориальные аспекты. Во-первых, участки земли, расположенные в различных регионах, могут существенно отличаться своей продуктивностью из-за природных особенностей, состава почвы, климата, рельефа, обеспеченности водными ресурсами и так далее Такое отличие является основой возникновения дополнительного дохода дифференциальной ренты на лучших землях, что существенно влияет на результаты хозяйственной деятельности. Страница 63. Во-вторых, земельные ресурсы пространственно ограничены, и их нельзя увеличивать бесконечно, в отличие от возможного расширения производства других средств производства. В-третьих, земельные участки – жестко привязана к определенному региону, им свойственно постоянное местоположение. Это вызывает необходимость создания специальных средств производства для землепользования в данном регионе, развитие системы инфраструктуры для межрегиональных связей и так далее. Важной задачей улучшения функционирования земли как средства производства является повышение ее плодородия, увеличение продуктивности, выделяют естественное искусственное и экономическое плодородие. Естественное природное плодородие является результатом протекавших в течение тысяч лет геологических, климатических и почвообразовательных процессов. От естественного плодородия, наличие в почве питательных веществ, влаги и их доступности для сельскохозяйственных растений во многом зависит выход продукции. Реализация естественного плодородия почвы зависит также от самого человека, уровня агрокультуры, развития производительных сил, использование этих факторов позволяет существенно увеличить первоначальное природное плодородие земли создается дополнительное плодородие целиком зависящее от воздействия человека эта составляющая определяется как искусственное плодородие совокупность естественного и искусственного плодородия образует экономическое плодородие которое отражает имеющиеся возможности земли продуцировать биомассу количественно и экономическое плодородие наход свое выражение производстве сельскохозяйственной продукции на яницу площади или урожайности.